Пятое. Так в нашей компании появился Михаил Потапов. Мы с ним вместе учились в школе. В детстве Михаил был медлительным, молчаливым увольнем. Я не могу сказать, чтобы его тогда увлекала музыка. Его ничто по-настоящему не увлекало. А если увлечения нарождались, то они долгие годы созревали в латентном состоянии. Внешних плодов созревания никто не видел. Он был в те годы до серости неприметен. А вскоре после школы он вдруг прославился как создатель своеобразной музыки, неровной и непонятной, временами вызывающей боль, а не наслаждение. Она ввергала слушателей в транс. Гипнотическая симфония, так он сам назвал одно из своих произведений. Не сомневаюсь, что все эти факты вам, знатокам классических мелодий, их сейчас многие обругивают принудительными, по несчастному словечку Альберта, получившему столь широкое распространение. Вам, повторяю, эти общеизвестные истины знакомы куда лучше, чем мне. Но я должен напомнить о них, ибо без этого не смогу вывязать рассказ о событиях, чуть не погубивших Генриха. Итак, в нашей лаборатории в то утро, когда мы возились со звучащей приставкой к аппарату Альберта, возник Михаил Потапов. Он вошел без стука, не поздоровался, не проговорил ни слова, только хмуро и молча поглядел. Генрих его не знал, он ведь был на семь лет моложе, нас с Михаилом, но догадался, кто пришел. — Ага, это вы, — сказал Генрих приветливо. — Да, я, — ответил Потапов и, посмотрев в мою сторону, деловито моргнул. Моргание и раньше заменяло у него кивок головы. Я вызвал интерьерное поле и усадил гостей в кресло. Михаил всегда сидел охотнее, чем ходил, к тому же ходить в нашей заставленной механизмами лаборатории было неудобно. Он сидел и молча смотрел на меня. Он не любил говорить. Он говорил так, словно его рот набит камнями. В древности один оратор закладывал за щеку каменья, чтобы речь звучала ясней. Михаил на того оратора не походил. «Ты уже слыхала о загадочной смерти Альберта Семагина?» — сказал я. Он опять моргнул. «Но ты, вероятно, не знаешь, что отличный инженер. Альберт увлекся музыкой нестаренной и даже не твоей, а какой-то особой» отвергающий опровергающий всех до него существовавших композиторов. Потапов шевельнулся в кресле и промямлил «Моя музыка самая современная». «Она неопровержима и неотвергаема». «Всех вас», — повторил я, — мне захотелось его позлить. Он утверждал, что вы своевольно навязываете слушателям свои звучания, насильственно порождаете желаемые вами эмоции. Он обругал вашу музыку принудительной. Он стремился создать музыку вольную, исполняемую для всех одновременно, но для каждого слушателя свою. — Интересно, — пробормотал Михаил. Глаза его оставались тусклыми, пробить этого человека было нелегко. Он подумал и добавил, даже очень интересно. Он еще подумал, а результат? Альберт погиб, вот результат. А теперь сиди и смотри, мы с Генрихом подготавливаем к испытанию созданный Альбертом аппарат, у каждого творящий свою музыку. Потапов сидел, смотрел и молчал, временами закрывал глаза, и тогда казалось, что он засыпает. Но через минуту-другую медленно приподнимал веки, снова всматривался в нашу работу, взгляд его становился понемногу осмысленным, на серых щеках забрезжил румянец. Мы с Генрихом переговаривались. Собственно, говорил я, Генрих откликался. Думаю, однако, из нашего отрывистого разговора любой мог уяснить себе, к чему мы готовимся, а Михаил тупицей, конечно, не был. Через некоторое время он заволновался. «Рой», — пробормотал он, — «у меня мысль. Я хочу вместо Генриха». «Если эту мысль, то неудачная. Испытание опасно. Генрих опытный экспериментатор, чего нельзя сказать о тебе». «Моя мысль не в этом, Рой. Я не ищу этого опасности. Я хочу проверить, как понимал музыку Альберт». «Мы этого тоже хотим и сейчас будем проверять. А ты по-прежнему молчи и слушай». Скоро музыка, вызванная к жизни Альбертом, зазвучит в твоих ушах, и твоя задача эксперта — сказать, стоит ли она чего. После этого уже ни словом, ни движением он не прерывал подготовки к эксперименту. В лаборатории появился медик с ассистентами. Руки, ноги и шею Генриха сковали зажимы от аппарата. Другие провода и теледатчики сигнализировали о состоянии жизненных параметров. А музыкальная приставка готова была усладить наш слух любыми мелодиями, рождавшимися в мозгу Генриха. «Начинай», — сказал Генриха, — «я включил аппарат». Минуты две мы ничего не слышали. Генрих лежал с закрытыми глазами о чем-то думал. Мы обалдело таращили глаза один на другого. Лицо Михаила стало апатичным. Могу поклясться, что в эти первые две минуты он забыл и о нас, и о нашем эксперименте. Вероятно, творил свои путанные симфонии. А затем музыка Генриха зазвучала в приставке. Усилители доносили ее до наших ушей. Аппарат же Альберта словно ожил. В нем засверкали глазки и сигнализаторы. Разноцветные вспышки озаряли его изнутри. Объективности ради должен признаться, что вначале я больше следил за аппаратом, чем вслушивался, но вскоре музыка захватила меня всего, и кроме нее уже, казалось, ничего не было ни во мне, ни вокруг. После моего доклада вы сами услышите музыку Генриха, поэтому не буду ее описывать, тем более я не музыкант и обязательно в чем-нибудь досовру. Скажу лишь, что за всю свою жизнь я не слыхал мелодии столь красивой и столь печальной. Не знаю, какие инструменты могли порождать этот гармоничный плач, нечеловечески прекрасный, нечеловечески терзающий душу плач. Он доносился отовсюду, исторгался из меня и во мне. Все вокруг пленительно рыдало. Я просто не могу подобрать другого эпитета, кроме вот этого пленительный. Он единственно точный, и я был пленен. Я тоже молчаливо рыдал. В такт этому плачу это была уже не мелодия Генриха, отерзаемая душа всего мира, и она рыдала во мне со мной, рыдала всем мною. Чувство, захватившее меня, повторялось у каждого слушателя, Все и как ошалело, и как бы внезапно ослепнув, уже не видели ни друг друга, ни Генриха, и всем в себе отдавались магии тоскующих звуков. Вдруг я очнулся, не знаю, как удалось прорваться сквозь коварную светь полонящей мелодии, но я пришел в себя и увидел, что Генрих почти бездыханен и кривые на самописцах, фиксирующих жизненные параметры, все до единой катятся вниз. Доктор он умирает, заорал «я» и кинулся сдирать с Генриха зажимы. Медик охнув выключил аппарат, его ассистенты суетились вокруг Генриха. Кто облучал его из живительных радиационных пистолетов? Кто делал инъекции? Кто прикладывал к щекам и колбу примочки? Кто из индукционных аппаратов пронизывал нервы электрическими разрядами? Прошло минут пять, прежде чем Генрих открыл глаза. Мы подняли его и поставили, он не удержался на ногах. Мы опять положили его на диван, опять энергично обстреливали, примачивали, вводили растворы, терзали электрическими потенциалами. «Что с тобой? Скажи, что с тобой?» – спрашивал я. Он, наконец, откликнулся, бессвязно, на полуслове останавливался, повторялся. Даже после страшной аварии на Марсе, даже после отравления диковинным мхом, Когда мы с ним открыли общественное радиационное ксиполе, он не был так ослаблен. Он объяснил, что, ожидая музыки, вспомнил Альбину и захотел опять разобраться в тайне ее гибели, но, как и раньше, ничего достоверного не установил. И его охватило отчаяние, что она умерла такой молодой, а он не сумел ей помочь и даже не понимает причин ее смерти. Рассказ Генриха прервало громкое рыдание Михаила. Композитор скрючился на диване и заливался слезами. Я подумала было, что и ему плохо от порожденных Генрихом мелодий, но Михаил с раздражением отмахнулся от меня. — Вы не понимаете, вы не способны понять, — лепетал он. — Самой страшной тупицей я. В мире еще не существовало человека без таланья меня. Был только один гений, только один. Альберт, теперь я знаю это. — Обстреляйте его успокаивающими лучами, — приказал я медику. А если ваши средства не помогут, я надаю этому болвану оплюх. Нервы у меня разошлись. Я и в самом деле мог полезть в драку. Михаил вскочил. Глаза его изступленно горели. Даже не верилось, что это те сонные зенки, какими он обычно озирал мир. Альберт был величайшим гением, но и он ошибался, он ошибался. Я не ошибусь, я сотворю то, что ему не удалось. И, продолжая что-то кричать на бегу, он ринулся вон.